Появляется бог и расставляет всё по своим местам. В акханках с небес, во всём своём божественном величии спускается Дионис. Он объявляет вину Пенфея, его наказание и открывает героям их будущее. Голдинг берёт у Еврипида в первую очередь сам приём бог из машины. Загнанный охотниками Ральф